Глава 2. Новый мир. Утро было того же цвета, что и ночь, только чуть посветлее. Мау, скрючившимуся среди широких опавших листьев кокосового дерева, казалось, что он совсем не спал. Но должно быть, в какие-то моменты его тело и мозг просто отключались, словно понемногу упражнялись в смерти. Он проснулся или, может быть, ожил в мертвенном сером свете, онемевший и замёрзший. Волны на берегу едва двигались. Море было почти одного цвета с небом, а небо по-прежнему плакало дождём. Русло речки, стекающей с горы, было забито песком, грязью и обломками ветвей. Мало покопал руками, но вода не шла, едва сочилась. В конце концов Мао пришлось слизывать с листьев капли дождя, отдающие пеплом. В лагуне было месиво из обломков коралла. Волна пробила большую брешь в рифе. Отлив сменился приливом, и в дыру вливалась вода. На островке малый народ чуть больше, чем песчаный отмель на краю лагуны, осталась одна единственная пальма. Измочаленный ствол, на котором, как ни удивительно, ещё торчало несколько листьев. Надо найти еду, воду, укрытие. Первое, что следует сделать в незнакомом месте, а это и есть незнакомое место. И он здесь родился. Мау увидел, что деревня исчезла. Волна снесла её с острова. Несколько пней торчало там, где когда-то стоял длинный дом племени, стоял с незапамятных времён. Волна разнесла риф на куски, деревня она, видимо, даже не заметила. Путешествие с отцом и дедями Мау он научился читать историю берега. И теперь, глядя вверх, он видел историю волны, записанную обломками скал и деревьев. Деревня смотрела на юг, да и как иначе? С трёх остальных сторон её защищали высокие крошащиеся утёсы, у подножия которых в пещерах грохотала и пенилось море. Волна пришла с юго-востока. Её след отмечали поломанные деревья. Все люди собрались на берегу вокруг большого костра. Услышали ли они рёв волны за треском пламени? Поняли ли, что это означает? Если они вовремя спохватились, они могли бы спешить вверх по долине большой свиньи на склон горы за полями, но часть волны уже поднималась с рёвом по восточному склону. Там трава задержать волну нечем и снова преградила им путь. А потом ревущее мешанины из камней, песка и воды и людей должно быть выбросило в море через западную часть рифа, в глубоководное течение, и там они стали дельфинами. Но не все. Волна оставила за собой рыбу, грязь и крабов, в радости птиц, окароков, серых ворон и, конечно, птиц-дедушек. Остров в это утро был полон птиц. Птицы, каких мало никогда не видел, дрались со знакомыми обыденными. И люди, запутавшиеся в сломанных ветвях, полузанесённые грязью и листьями, только одна из частей погибшего мира лишь через несколько долгих секунд до Мау дошло то, что он принял за сломанную ветку на самом деле рука он медленно огляделся и понял почему здесь столько птиц и за что они дерутся он побежал Ноги сами понесли его, и он побежал, выкрикивая имена вверх по длинному склону мимо нижних полей, покрытых мусором, мимо верхних плантаций высоко, куда даже волна не достала, почти до края леса, и там услышал свой собственный голос, отдающийся эхом от утёсов. Никого. Но кто-то же должен быть. Но они все ждали. Ждали того, кто перестал быть мальчиком и ещё не стал мужчиной. Мало подошёл к женской деревне. Конечно, мужчинам вход сюда был сторожающе запрещён. И рискнул одним глазом заглянуть сквозь изгородь, за которой стояли сады, не тронутые волной. Но здесь ничто не двигалось, и ни один голос не отозвался на его крик. Они ждали на берегу. Он ясно видел, как они болтают, смеются, пляшут вокруг костра, но серебряной нити не было, и нечем было притянуть их обратно. Они ждали нового мужчину. Волна должно быть обрушилась на них как молот. Он пошёл обратно к полям, по дороге подобрал отломанную ветку и замахал ею, безуспешно пытаясь отогнать птиц. Чуть выше места, где раньше стояла ныне сровненная с землёй деревня, тела валялись повсюду. Их нелегко было заметить, перемешанные с мусором, такие же серые, как пепельная грязь. Ему придётся их трогать. их нужно передвинуть. Скоро с гор спустятся свиньи, начнут жрать. Нет. За облаками на востоке виднелось что-то яркое. Как это может быть? Неужели еще одна ночь прошла? А разве он спал? Где он был? Но усталость уже полностью овладела им. Он подтащил несколько покрытых листьями ветвей к большой скале, сделал нечто вроде укрытия, заполз под них и почувствовал, как серость, грязь, дождя И словно покрытого синеками небо молчаливо заползает в него, заполняет его и смыкается у него над головой. И Мау приснился сон. Конечно, это был сон. Он почувствовал, что он разделился, стал двумя разными людьми. Один из них, серое тело, слепленное из грязи, начал искать тела, не унесённые волной. Он делал это очень осторожно и так бережно, как только мог. А другой Мау сидел глубоко внутри, первый, скручившись в комок, и всё это ему снилось. А кто же я, который это делает? думал серый Мау. Кто я теперь? Я уподобился Локахахе. Я ощупываю черты смерти. Это джин лучше быть Локахахой, чем Мау. Потому что вот передо мной тело, и если Мау его увидит, заглянет ему в глаза, он сойдёт с ума. Так что я всё это сделаю за него. Это лицо Ма увидел каждый день на протяжении всей своей жизни, но сейчас он не должен его увидеть. Так он и работал. А небо тем временем посветлело, и солнце взошло за пышным веером пара, поднимающимся на востоке. И в лесах зазвенели песни птиц, несмотря на мороз. Он прочесывал нижние склоны, натыкался на очередное тело и волок его или нёс. Некоторые тела были маленькие, их можно было нести. Вниз к воде, к тому месту, откуда было видно течение. Здесь обычно водились черепахи, но сегодня их не было. Он, серая тень, находил камни и большие куски коралла, а не тут валялись в изобилии, и привязывал к телам кусками бумажной лианы. Теперь надо вытащить нож, думал серый Мау, прорезать дырку, чтобы духу было удобно выйти, вывелечь тело в волны, где течение уходит под воду и отпустить. спящий мало предоставил своему телу думать поднимаешь вот так тянешь вот так бумажную ляну отрезаешь вот так и не кричишь от ужаса потому что ты рука тело и нож а они даже плакнуть не умеют ты покрыт толстой серой кожей которая ничего не чувствует и ничто не может сквозь неё проникнуть ничто не может до тебя добраться вообще ничто Сейчас ты отпустишь тело, оно медленно погрузится в тёмную воду, подальше от птиц, свиней и мух, вырастет новую кожу и станет дельфином. Среди прочего он нашёл двух собак и чуть не сломался на этом. Люди этот ужас был так велик, что его разум просто отключался, но из уродливые тела собак изуродовали, перевернули его душу. Они были с людьми и тоже радовались, хотя и не знали почему. Он и их завернул в бумажную лиану, привязал груз и отправил по течению. Собаки захотят остаться с людьми, потому что они тоже люди, только по-своему. А вот что делать с поросенком, он не знал. Поросенок был один. Должно быть, свиноматка умчалась в горные леса. Свиньи всегда так делают, когда чувствуют приближение воды. А поросенок за ней не угнался. Желудок говорил, что это пища. Но он сказал: нет, только не этот, не эта крохотная обманутая тварь. Он отдал течение и поросенка. Пускай боги разбираются. Он слишком устал. Время близилось к закату, когда он вывёл на пляж последнее тело и уже собирался побрести к течению, но тут его тело сказала ему: нет, этому телу туда не надо. Это ты сам. Ты очень устал, но ещё не мёртв. Тебе надо поесть, попить и поспать. А самое главное, постарайся не видеть снов. Он постоял немного, усваивая эти слова, а потом потащился назад вверх по берегу, нашел свой на скорую руку сделанный шалаш и упал в него. Пришел сон, но ничего хорошего с собой не принес. Снова и снова он отыскивал тела и носил их к берегу, потому что они были очень легкие. Они пытались с ним разговаривать, но он их не слышал, потому что слова не проникали через толстую серую кожу. Было во сне и одно странное существо, призрачная девочка, совершенно белая. Она несколько раз пыталась заговорить с ним, но потом блекла и сливалась со сном, как и все остальные. Солнце и луна выписывали перо это на небе, и он шёл по серому миру единственное движущееся пятно среди покрывал молчания, навеки один. А потом из серости кто-то позвал: "Мао, что ты делаешь?" Он огляделся, местность была странная, как эта бесцветная. Солнце светило, но при этом было чёрным. Когда голоса послышались снова, казалось, что они раздаются отовсюду, словно их приносит ветер. "Сейчас не время спать, очень много дел. Кто вы такие?" "Мы дедушки". Мао задрожал, больше он ничего не мог сделать, ноги не двигались. Пришла волна, сказал он. Все погибли. Некоторых я отправил в темную воду. Ты должен спеть заклинание темной воды. Я его не знаю. Ты должен восстановить якоря богов. Как я это сделаю? Ты должен петь утреннюю песнь и вечернюю песнь. Я не знаю слов. Я не мужчина в отчаянии, сказал Мау. Ты должен защищать народ. Ты должен делать то, что делалось всегда. А кроме меня никого нет. Все остальные погибли. Всё, чем был народ, осталось в тебе. Пока ты есть, народ существует. Пока ты помнишь, народ живёт. Давление воздуха чуточку изменилось, и дедушки исчезли. Мао моргнул и проснулся. Солнце было жёлтое и уже прошло полпути по небу. А рядом с Мао лежала круглая железная штука, а на ней кокос с отрезанной верхушкой и манго. Он уставился на эти дары. Он был один. Сейчас тут никого больше быть не могло. Никому было оставить еду и бесшумно уйти. Он посмотрел на песок. Там были отпечатки ног, не очень больших, но без пальцев. Он очень осторожно встал и огляделся. Он был уверен, что существо, у которого на ногах нет пальцев, следит за ним. Может быть, может быть, его послали дедушки. "Спасибо", сказал он в пустоту. С ним говорили дедушки. Он думал об этом. обгрызая мякоть манго с огромной косточкой, он никогда раньше не слышал дедушек. На что они от него хотели? Разве можно в такое требовать от мальчика? Мальчикам не разрешалось даже подходить к пещере дедушек. Это было строго запрещено. Правда, мальчишки все равно подходили. Когда Мау было восемь лет, он ввязался за старшими мальчиками. Они его не видели. Он крался за ними по петам в сю дорогу, сквозь леса на склонных горы, до высокогорных лугов, с которых был виден весь мир. Тут жили птицы-дедушки, которые поэтому так и назывались. Старшие мальчишки сказали Мау, что птицы-дедушки шпионят для дедушек, и если подойдешь слишком близко к пещере, они спикируют на тебя и выклюют тебя глаза. Мау знал, что это неправда, потому что наблюдал за повадками птиц-дедушек. Они не нападали на добычу крупнее мыши, если только поблизости не было пива. Боялись, что жертва даст сдачи. Но некоторые люди готовы врать как угодно, лишь бы тебя напугать. За лугами лежала пещера Дедушек. Она располагалась высоко на склоне горы, открытая ветрам и солнечному свету, и оттуда словно наблюдала за всем миром. Дедушки жили за круглой каменной дверью, которую можно было сдвинуть только в десятиром. Человек мог прожить 100 лет и лишь несколько раз увидеть, как эту дверь открывают, потому что лишь лучшие из мужчин, лучшие охотники и воины становились дедушками после смерти. В тот день, когда Мао увязался за мальчишками, он спрятался в густой листве трёвиного дерева и стал смотреть, как мальчишки подначивают друг друга подойти поближе, коснуться каменной двери, толкнуть её. Тут кто-то крикнул: "Слышу!" Мальчишки мгновенно рванули домой, несколько секунд, и они скрылись за деревьями. Мао немножко подождал, но ничего не случилось. Он слез с дерева, подошёл к каменной двери и прислушался. Он услышал слабый, едва уловимый треск, но в этот момент сутёсы у него над головой начало тошнить птицу, дедушку. Эти твари не просто ели всё подряд. Они ели всё подряд целиком, а потом старательно отрыгивали всё, что не влезало в глотку, всё невкусное, и всех, кто просыпался, и начинал протестовать. Ничего особенно страшного. Слыханы или дело, чтобы дедушки вылезали из пещеры. Этот камень ведь тут не просто так лежит, и тяжёлый он не без причины. Мало забыл про звук, скорее всего, это какие-нибудь насекомые старикатали в траве. В ту ночь по возвращении в хижину мальчиков старшие мальчики хвалились перед младшими, рассказывали, как откатили камень в сторону, и как дедушка повернул им навстречу древний сохший лийца, и попытались встать на крошащиеся ноги, как мальчики, очень храбро задвинули громадный камень обратно на самый последний момент а мау лежал у себя в углу и гадал сколько раз старшие мальчики рассказывали эту историю за прошедшие сотни лет чтобы почувствовать себя смельчаками и ещё чтобы младшие мальчики видели страшные сны и писались под себя прошло 5 лет он сидел и вертел в руках серую круглую штуку на которой раньше лежало манго она вроде бы металлическая Ну у кого может быть столько металла, что он его тратит на подставки для еды. На штуки были какие-то знаки, намолёванные полустёртой белой краской. Они гласили: "Милая Джуди". Но гласили напрасно. Мау хорошо умел читать важные вещи. Он умел читать море, погоду, следы животных, татуировки и ночное небо. В полосках потрескавшейся краски ему читать было ничего. Вот мокрый песок прочитать, много умения не надо. Тварь, у которой на ногах нет пальцев, вышла из нижнего леса и ушла туда же. Когда-то давно что-то раскололо глыбу острова, и на восточной стороне образовалась низкая, длинная долина. Она располагалась не очень высоко над уровнем моря, и земли на ней почти не было. Правда, в ней всё равно что-то росло. В любом месте всегда что-нибудь до да вырастет. В нижнем лесу было всегда жарко, сыро и солвадно. Воздух в нём был застоявшийся, липкий, парной, от которого зудело тело. Мало несколько раз пробирался туда, но там было мало интересного. Во всяком случае, на уровне земли основные события происходили наверху, в кронах деревьев. Там росли дикие фиги. Но до них могли добраться только птицы. Птицы дролились за лакомые кусочки, от чего на лесную почву не прекращающимся градом сыпались птичьи пометы и полусъеденные фиги, предоставляя в свою очередь пропитание мелким красным крабам, которые сновали по земле и съедали все, что на нее падало. Иногда сюда приходили свиньи поесть крабов, так что в нижний лес стоило иногда заглядывать. Правда, приходилось быть на чеку. Потому что сюда порой забредали осьминоги-древолазы, охотясь за птенцами и всем, что попадется. Когда такой осьминог падает тебе на голову, его очень трудно оторвать. Ма узнал, главное, чтобы осьминог не принял тебя за кокосовый орех. Это мы учишься очень быстро, потому что у древолазных осьминогов острые клювы. Осьминог древолаз (Актупус арбори) водится на острове рождающегося солнца. в архипелаге четвёртого воскресенья великого поста эти сменогие через звычайно смышлённые и хитрые воры Мау дошёл до огромных обломков скалы, лежащих у входа в долину и остановился Здесь что-то вломилось в лес и это что-то было гораздо большего размера, чем комок птичьего помёта или свинья Волна не могла такого натворить, что-то огромное промчалось по лесу Вдали уходила полоса сломанных деревьев, и не только деревьев. Она оставила за собой сокровища камни, серые, круглые, коричневые, чёрные, хорошие, твёрдые камни. На острове очень ценились, потому что из местной хрупкой скальной породы невозможно было сделать приличные орудия. Но Мао поборол искушение и не стал собирать камни прямо сейчас, потому что камни не убегают. И к тому же тут был мертвец. Он лежал прямо у тропы, словно неведомая тварь отшвырнула его, и весь был покрыт маленькими красными крабами, которым сегодня выпал удачный день. Мау никогда не видел таких людей, но слыхал о них: бледнокожие люди с севера, которые заворачивают ноги в полотно так, что становятся похожи на птиц дедушек. Они назывались брючниками и были бледные, как привидения. Этот его не испугал после вчерашнего дня, о памяти которого свой мрвывалась наружу из за двери, куда Мау их захлопнул и запер. Это был просто мертвец. Мау его не знал. Человек умер обычное дело. Мау не знал также, что ему делать с этим мертвецом, особенно потому, что крабы это очень хорошо знали. Он в полголоса произнес, дедушки, что мне делать с брючником? Раздался такой звук, словно лес набирал воздух в грудь, и дедушки ответили: "Он не важен, важен только народ". Это как-то не очень помогло, и Мао оттащил мертвеца с разбитой тропы поглубже в лес, а маленькие красные крабы решительно последовали за ним. Много лет они довольствовались птичьим помётом и полусъеденными фигами, они словно говорили: Да, мы с этим мирились, как положено хорошим крабам, но теперь и на нашей улице праздник. Дальше тропы лежал ещё один брючник. Его тоже уронила неведомая тварь. На этот раз Мау даже не стал задумываться, а просто оттащил его в густой подлесок. Больше он ничего не мог сделать. Он и так в последнее время слишком много ходит по стопам Локахи. Может быть, крабы доставят душу этого человека обратно в мир брючников. Но здесь и сейчас мало приходится думать о другом. Что-то вышло из моря на той волне, подумал он. Что-то большое. Больше, чем крокодил-парусник, больше военного каноэ, больше кита? Крокодил-парусник. Крокодилус паруссус маритимус. До сих пор повсеместно встречается в Пелагическом океане. Он преодолевает огромные расстояния по поверхности моря при помощи огромного паруса из кричей и кожи, который может до определенной степени также и рулить. Да, это мог быть большой кит. Почему бы и нет? Волна зашвырнула огромные обломки скал выше деревни, так что и с китом бы запросто справилась. Да, конечно, это был кит. Он бился в лесу, ломая огромным хвостом деревья и медленно умирая под собственной тяжестью. Или очень большой морской спрут, или огромная акула. Мао должен был убедиться. Нужно выяснить точно. Он огляделся и подумал: "Да, но только не в темноте, не в сумерках. Утром он вернётся сюда с оружием, а до утра тварь может быть и сдохнет". Он выбрал пару годных в дело камней из следа оставленного чудовищем и сбежал. А в гуще сломанных, перепутанных деревьев в конце тропы что-то рыдало всю ночь. Мау проснулся рано. На круглой железной штуке больше не было фруктов, но птица дедушка с надеждой наблюдала за Мау. Вдруг он умер. Когда птица увидела, что Мау зашевелился, она вздохнула и в перевалку зашагала прочь. Огонь, подумал Мау, надо развести огонь, а для этого нужно тручлевые деревья. Волна превратила его мешочек с трутом в мокрую кашу. Но в горном лесу всегда можно найти трухлявое дерево. Мау хотел есть, но для этого нужен был огонь. Без огня и копья мужчина не мужчина, разве не так? Он положил железную штуку на камень, взятый со следа чудовища, и колотил по ней другим камнем, пока не вышла полоса металла. Она довольно легко гнулась, но была очень острая. Отличное начало. Потом Мао принялся оббивать один камень другим. Он трудился, пока не выдолбил бороздку, чтобы привязать этот камень к палке бумажной лианы. Он также обернул бумажной лианой один конец нового металлического ножа, чтобы получилось что-то вроде рукоятки. Когда встало солнце, встал и Мао и взял свою новую дубинку и свой новый нож. Мужчина, может быть, выкинул бы эти жалкие орудия, зато теперь Мао может убивать. А ведь без этого мужчина не мужчина, правда же? Птица дедушка всё ещё наблюдала за Мао с безопасного расстояния, но увидев выражение его лица, торопливо заковыляла прочь и тяжело поднялась в воздух. Мао направлялся в горный лес, а солнце пекло всё сильнее. Он стал вспоминать, когда последний раз ел. Он съел манго. но когда это было? вспоминать было трудно. остров мальчиков отдалился и во времени, и в пространстве. он исчез. все исчезло. народ исчез. люди, хижины, каное все стерто с лица земли. они остались только у Мау в голове, как сны, спрятанные за серой стеной. Он попытался остановить эту мысль, но серая стена треснула и оттуда вырвался весь ужас, вся смерть, вся тьма. Они наполнили голову Мао из жужжанием, полезли наружу, словно рой насекомых. Все зрелища, которые он от себя прятал, все звуки и запахи ползли, рвались из памяти. И вдруг ему всё стало ясно. Остров полный людей не может умереть, а мальчик может. Да, вот оно что. Теперь всё понятно. Это он умер. А его дух вернулся домой, но не может выглянуть из своего призрачного мира. Он призрак, да. Его тело осталось на острове мальчиков. И волны на самом деле не было. Это просто локаха за ним приходил. Всё встало на свои места. Он умер на суше, некому было отпустить его в тёмные воды, и он стал призраком, блуждающей тварью. А люди были повсюду вокруг него, в стране живых. Мау решил, что это не так уж плохо. Самое плохое уже случилось. Он не увидит больше свою семью, потому что люди вешают вокруг хижин ловушки для духов. Но по крайней мере, он знает, что его родные живы. Окружающий мир набрал воздуха в грудь, почему-то не заменил якоря богов, почему-то не спел песнопения, почему-то не восстановил народ. В ложбинах, где живут птицы, дедушке поплыла ума у Мау перед глазами. Дедушке я умер. Умер и ерунда. Ты недостаточно хорош, чтобы умереть. Горячая боль пронзила левую ногу Мау. Он перекатился на бок и заорал. Птица Дедушка, которая тоже решила, что он умер, и потому клюнула его в ногу для проверки, торопливо поскакала прочь. Правда, не ушла далеко. Видимо, надеялась, что он вдруг все-таки умрет. По опыту птицы и дедушки рано или поздно все умирают. Главное дождаться. Ну хорошо, я не умер, подумал Мао, заставляя себя встать. Я просто смертельно устал. Сон полный темных сновидений, но все не сон, все равно что еда из пепла. Нужны огонь и настоящая еда. Все знают, что дурные сны приходят от голода. Мао не хотел, чтобы эти сны опять пришли. Ему снилось темная вода и в этой воде кто-то за ним гонялся. Поля занесло песком и грязью, но что гораздо хуже, волна сломала колючие изгрыди. И свиньи явно рылись в полях всю ночь, пока Мау утомился в плену собственных снов. Наверное, если рыться в грязи достаточно долго, можно найти то, что они не доели. Но мужчина не ест там, где ела свинья. На острове было много дикорастущей еды: плоды вверх ногами, злополучный корень, стебли маллы, звёздчатые деревья, орехи бумажной лианы выжить можно. Но большую часть этой еды приходится жевать очень долго, а вкус у неё такой, словно её до тебя уже кто-то ел. Мужчинам полагается есть рыбу или свинину, но вода в лагуне была до сих пор мутная, а свиней мало после своего возвращения ещё ни разу не видел. Они тоже хитрые. Охотнику одиночке может повести, если свинья заберёт ночью в нижний лес полакомиться крабами, но чтобы поймать свинью в горном лесу, нужно много охотников. Войдя в лес, Мао сразу увидел следы. Свиньи всегда оставляли следы. Правда, эти были свежие, так что Мао порылся в земле, чтобы понять, что искали свиньи, и нашёл безумные клубни, большие, белые, сочные. Должно быть, свиньи так нажрались на полях, что рылись в земле только по привычке, и у них в желудках не хватило места даже для одного клубня. Но безумные клубни можно есть только жареными. Если есть их сырыми, сойдёшь с ума. Свиньи ели их сырыми, но свиньям, наверное, всё равно, сойдут они с ума или нет. Они даже не заметят разницы. Сухой трухлявой древесины нигде не было. Гнилые ветки валялись повсюду, но они промокли до самой сердцевины. Кроме того, думал Мао нанизовые клубни на кусок бумажной лианы, я ещё не нашёл ни огненных камней, ни нормально сухого дерева на огненной палочке. Дедушка Науи который не ходил в походы, потому что у него была кривая нога, иногда брал мальчиков с собой в лес, читать следы и охотиться. Он часто говорил про куст бумажной лианы. Эти кусты росли повсюду. Их длинные листья были ужасно крепкие, даже когда высыхали до треска. Возьми продольную полоску бумажной лианы. Нужно двое мужчин, чтобы её разорвать. А сплетёшь пять полосок в верёвку, И 100 человек не разорвут её. Чем больше они тянут, тем сильнее сплетается верёвка и тем крепче она становится. Это народ. Мальчишки за глаза смеялись над Науи, над его валкой походкой и не обращали внимания на его рассказы. Разве может хромоногий знать что-то важное? Но они старались не смеяться старику в лицо. Он всегда слегка улыбался. И при взгляде на него становилось ясно, что он про тебя много знает. Ты не догадываешься, как много. Мау старался не смеяться над Науи, потому что Науи ему нравился. Старик наблюдал за полетом птицы и всегда знал, какое место самое лучшее для рыбалки. Еще он знал волшебные слова, которыми можно тогнать акулу. Но его, когда он умер, не высушили тщательно в песке и не отнесли в пещеру дедушек. потому что он родился с плохой ногой, а значит, боги его прокляли. Науи мог по виду вюрка определить, на каком острове тот родился. Он наблюдал, как пауки плетут паутину и видел то, чего другие не замечали. Мао думал об этом и недоумевал. Зачем какому-то богу понадобилось проклинать такого человека? Он ведь родился с такой ногой. Чем мог новорождённый младенец прогневить богов? Как-то раз Мау набрался храбрости и спросил. Науи сидел на камнях и строгал, что-то время от времени поглядывая на море. Он взглянул на Мау, давая понять, что не возражает против его общества. Выслушав вопрос старик расхохотался: "Мальчик, это подарок, а не проклятие", сказал он. Когда многое утерено, что-то довернется. Раз уж у меня никуда негодная нога, мне пришлось обзавестись умной головой. Я не могу гоняться за добычей, поэтому я научился наблюдать и ждать. Я делюсь с вами, мальчишками, своими секретами, а вы до давно смеятесь. Скажи, я хоть раз возвращался с охоты с пустыми руками? Я думаю, что боги посмотрели на меня и сказали: "Он у нас умник, а?" Давайте искривим ему одну ногу. Тогда он не сможет быть воином, и ему придётся сидеть дома с женщинами. Можешь мне поверить, мальчик, это очень завидная судьба, и я благодарю богов. Мао был в ужасе, ведь каждый мальчик мечтает стать воином, правда же? Ты не хотел быть воином? Нет, никогда. Женщине нужно 9 месяцев, чтобы сделать нового человека. Зачем портить её труды? Но ведь тогда тебя после смерти не положат в пещеру, и ты не сможешь вечно наблюдать за нами. А! Я на вас уже насмотрелся. Я люблю свежий воздух, знаешь ли. Стану дельфином, как все. Буду наблюдать коловращение небес и гоняться за акулами. А ещё я думаю, что поскольку все великие воины будут заперты в пещере, Само гдельфинов будет намного больше, чем самцов, и эта мысль мне приятна. Он подался вперёд и заглянул в глаза Мао. "Мао", сказал он. "А, я тебя помню. Ты всегда плетеёшься в хвосте, но я вижу, ты умеешь думать. Очень немногие люди думают. То есть на самом деле думают. Большинство только думают, что думают". И когда мальчишки смеялись над старым Науви, ты не хотел смеяться вместе с ними, но все равно смеялся, чтобы быть как все. Я прав, да? Как он заметил? Ну, отрицать нет смысла, особенно когда светлые глаза видят тебя носквозь. Да. Прости меня, пожалуйста. Молодец. А теперь, раз я ответил на твои вопросы, ты мне кое-что должен. Ты хочешь, чтобы я сбегал и что-нибудь принес, или я могу, я хочу. чтобы ты для меня кое-что запомнил. Ты слыхал, что я знаю заклинание отгоняющее акул. Люди так говорят, но они над этим смеются. О да. Но оно работает. Я пробовал три раза. Первый, когда открыл это заклинание, и второй раз, когда акула собиралась откусить мне здоровую ногу. Потом попробовал с плота, чтобы проверить. Может, в первый раз мне просто повезло. А потом как-то раз я поплыл в море с рифа и отогнал акулу-молот. Ты что, специально искал акулу, спросил Мало. Да, и нашёл. Довольно большую, насколько я помню. Но она могла тебя съесть. О, я и скопью, мне плохо управляюсь. А мне нужно было выяснить правду, ухмыльнулся Науи. Например, кто-то должен был первым съесть устрицу. Посмотреть на половинку раковины полную соплей и набраться храбрости. Но почему не все знают? Постоянная улыбка на у и слегка увяла. Я ведь странноватый, разве не так? И жрецы меня не очень любят. Если бы я всем рассказал и кто-нибудь погиб, боюсь, мне плохо пришлось бы. Но кто-то должен знать. А ты, мальчик задающий вопросы, только не пользуйся этим заклинанием, пока я жив, хорошо? Конечно, кроме тех случаев, когда тебя соберётся съесть акула. И в тот день на скалах пока закат рисовал красную дорожку поперёк моря, Мау научился акул ему заклинанию. "Это трюк", воскликнул он, не подумав. "Потише", прикрикнул Науи, оглянувшись на берег. "Конечно, это трюк". Построить каноэ это тоже трюк. Бросить копье трюк, вся жизнь трюк. И у тебя не будет другого шанса ему научиться. Теперь ты знаешь ещё один трюк. Если когда-нибудь он спасёт тебе жизнь, поймай большую рыбу и брось первому встречному дельфину. Если повезёт, это буду я. А теперь от старика и его ноги осталось одно воспоминание, как и от всех остальных людей, которых Мао когда-либо знал. Это давило такой тяжестью, что Мао хотелось кричать. Мир опустел. Он посмотрел на свои руки. Он сделал дубинку, орудие. Зачем? Почему с орудием он чувствует себя лучше? Но он, он должен, должен выжить. Да. да. Если да. он умрёт, получится, как будто народ никогда не существовал. Островам завладеют птицы дедушки и красные крабы. Никому будет даже сказать, что когда-то здесь кто-то был. Над головой захлопали крылья. Птица дедушка приземлилась в косматую крону травяного дерева. Мау это знал, хотя и не мог видеть через сплетение лиан. Птицы дедушки были очень неуклюжи и не опускались, а медленно плюхались на землю. Птица запрыгала вокруг дерева, ворчливо повторяя: "Наб-наб", а потом раздался знакомый звук отрыгивания, и дождь мелких косточек обрушился на лесную почву. Дерево затряслось. Эта птица дедушка опять взлетела. Она вылетела на открытое пространство, увидела Мау, решила понаблюдать за ним на случай, если он задумает умереть, и тяжело приземлилась на сук дерева, едва заметный в сплетении лиан-душителей. Секунду мальчик и птица смотрели друг на друга. Сук треснул. Птица дедушка хрипло крикнула, взлетела раньше, чем гнилое дерево ударилось о землю, и исчезла в подлеске, хлопая крыльями и оскорблённо вопя. Мау не обратил внимания. Он смотрел на облачко тонкой жёлтой пыли, поднимающееся над упавшим суком. Это была мелкая, как пыль труха, которая получается, когда из-за термитов и гнили в ветке мёртвого дерева образуется полость. А эта ветка была высоко над землёй и не намокла. Труха походила на пыльцу. Для разведения костра лучше не придумаешь. Мао отломил от сука самый большой кусок, какой только мог унести, и пошёл с горы вниз. Свиньи опять рылись на полях, но некогда было их отгонять. Одно волокно бумажной лианы скоро порвётся, думал он, опять сплетённых вместе крепки. Это нужно знать, и это правда. Беда в том, что я одно единственное волокно. Он остановился. Он пошёл обратно другой тропой по кручи, которая вела в дерев к месту, где раньше была деревня. Волна и здесь прокатилась через островов. Деревья были поломаны и воняло водорослями. Но по ту сторону поломанных деревьев был утёс, навесавший над нижним лесом. Мало осторожно запрятал клубни и трухлявый сук в гущу травы и стал пробираться через спутанницу лиан и ветвей на краю утёса. На утёс не трудно было залезть и слезть по нему не трудно. Мало это и раньше проделывал Камень оброс огромным количеством корней, лиан и ползучих растений, а почва и старые птичьи гнезда становились пищей для любого принесенного ветром семечка. Утес больше напоминал вертикально стоящий лук, заросший цветами. Бумажные лианы тут тоже росли. Бумажные лианы росли везде. Маус срезал кусок, чтобы сделать петлю на запястье для своей дубинки, и пробормотал запоздалые слова благодарности женщине, бумажной Лиане, за её прочные и надёжные волосы. Затем он протиснулся к краю утёса и отодвинул в сторону купу орхидей. Внизу стелился туман, Но след пропаханный чудовищем в лесу был хорошо виден. Белый шрам в полмили длиной. Он кончался у группы фиговых деревьев, которые росли в самой высокой части нижнего леса. Деревья были огромны, Мау их хорошо знал. Стволы опирались на огромные комли, которые, казалось, уходили вниз к самым корням мира. Они остановили бы что угодно. Но Мау не видел, что именно они остановили. Мешали испарения и распростёршиеся кроны. Зато он услышал голос, очень слабый. Он доносился откуда-то снизу. Это было немножко похоже на пение, но не очень. На слухmau оно звучало как а-на-на. Но это был человеческий голос. Может, ещё один брючник? Голос был песклявый. А бывают женщины-брючники? А может, это призрак? Там теперь должно быть куча призраков. Время было чуть за полдень. Если это призрак, он сейчас очень слаб. мал народ он должен что-то сделать он полез вниз по утёсу это было достаточно просто несмотря даже на то что ему приходилось соблюдать тишину хотя птицы всё время вспархивали вокруг он дрожал он не умеет плести ловушки для призраков это женская работа звуки похожие на пение продолжались может ты и правда какой-то призрак Птицы так орали, что любой живой человек, конечно же, сделал бы перерыв и пошёл бы посмотреть, что там такое. Ноги Мау коснулись мешанины из каменной крошки и древесных корней, устилавшей землю в нижнем лесу. Мау бесшумно заскользился иди деревьев, с которых капало на-на-на, дяк, на-на-на, дяк. Похоже на удары металла. Мау схватил дубинку обеими руками. В смятении даруешь покой, звяк на море гибнущих в борьбе, звяк услышишь взывающих к тебе, бэк, черт! Мау выглянул из-за комля гигантского фигового дерева. Зрелище было необыкновенное. Тут действительно что-то разбилось, но оно было не живое, что-то вроде гигантского каноэ. Оно застряло между двух древесных стволов, заваленное интересными обломками, которые стоили того, чтобы их исследовать. Только сейчас было не когда. В бокузе яла большая дырка, из-за неё выпили камни, но это всё был фон. Гораздо ближе к Маусу с ужасом глядя на него стояла девочка. Во всяком случае он решил, что эта девочка, конечно, она была такая бледная, что вполне могла оказаться призраком и брючником. Брюки были белые и пышные, как покрытые пёрышками ноги птицы-дедушки. Кроме этого, на девчонке было что-то вроде юбки, сейчас подоткнутой в поясе. Волосы блестели на солнце, она плакала. Ещё она пыталась копать землю какой-то странной штукой, вроде плоского копья, блестевшей как металл. Очень глупо. Лесная почва, сплошные корни и камни. И рядом с девчонкой уже лежала кучка камней. И ещё что-то лежало, большой свёрток. Должно быть, я слишком долго ходил по стопам Локахи, подумал Мао, потому что я знаю, там мертвец, а эта призрачная девчонка являлась мне в кошмарах. Я не один. Девочка уронила плоское копье и быстро подняла какой-то другой предмет, тоже сверкавший металлическим блеском. Я я умею этим пользоваться, очень громко закричала она. Только сделай шаг, и я нажму на спуск, обещаю. Металлическая штука блесала у неё в руках. Не думай, что я тебя боюсь. Я не боюсь. Я тебе раньше могла убить. Я тебя пожалела. Но это не значит, что тебе можно сюда приходить. Скоро мой папа за мной приедет. Похоже, она очень волнуется. Мау решил, что она хочет отдать ему эту металлическую штуку. Девчонка так держала её двумя руками и так махала ею, что становилось ясно, она этой штуки страшно боится. Он протянул руку. Девчонка завязала, отвернулась, что-то щёлкнуло. Из одного конца металлической штуки вылетел фонтан искр, а из другого конца очень медленно выкатился маленький круглый шарик и упал в грязь у девчонки под ноги. Бабус с благоговением ужасом понял, что у неё на ногах какие-то штуки. Они выглядели как чёрные стручки, и на них не было пальцев. Девчонка смотрела на него кругами от ужаса глазами. Мао осторожно забрал металлическую вещь, а девчонка отскочила к борту каноэ и прижалась к нему, как будто это Мао был призраком. Метал вонял горько и омерзительно, но это было не важно. Эта штука делает искры, а Мао узнал, зачем нужны искры. Благодарю тебя за дар огня, произнес он, подобрал свой топор и обратился в бегство, пока девчонка не сделала с ним чего-нибудь ужасного. На пляже среди мешанины обломков Мао склонился над своей работой. Трухлявый сук был только началом. Кроме этого Мао прочесал лес в поисках сухих веточек и коры. Их всегда можно было найти даже после сильного дождя, и Мао аккуратно рассортировал добычу на маленькие кучки, от травы до довольно толстых веток. Он сложил кучку из комканной сухой коры бумажной лианы, добавил древесной трухи и очень осторожно взял в руки вещь, которая делала искры. исслет тянуть назад вот этот кусок металла с верхней стороны пока он не щёлкнет а потом потянуть за кусок металла снизу и позаботиться чтобы пальцы не оказались на пути во всяком случае во второй раз тогда что-то вроде металлического когтя царапает тёмный камень расположенный в глубине металлической штуки и рождаются искры он попробовал ещё раз Держал делатель искр почти вплотную к кучке трухи и задержал дыхание. Несколько искр упало на тонкую пыль, оставив чёрные следы. Мао подул на кучку, прикрыл её ладонями, и к небу поднялась тонкая струйка дыма. Мао продолжал дуть, и на свет с треском родился язычок пламени. Началось самое трудное. Мау осторожно подбрасывал в вагончик топливо, подкармливая его травой и корой, и ожидая, когда огонь будет готов к первой ветке. Каждое движение было продуманным, потому что огонь очень легко спугнуть. Только когда пламя уже трещало, шипело и плевалось, Мау рискнул положить в него первую тонкую веточку. На миг он испугался, что огонь вот-вот подавится ею, но языки пламени тут же взмыли опять и вскоре запросили еще. Ну, в топливе недостатка не было. поломанные деревья валялись повсюду. Мау подтащил их к огню, и когда вода из них выкипала, они вспыхивали одно за другим. Мау подкинул еще дерево, в воздух полетели искры и пар. Тени скакали и плясали на песке, и пока огонь горел, он создавал ощущение жизни. Через некоторое время Мау выкопал ямку на краю костра, закопал безумные клубни, так чтобы они только-только покрылись песком. и нагрёв сверху пылающих углей потом он лёг у костра когда он в последний раз сидел у костра здесь дома воспоминания вернулись захлестнули его и мау не успел их остановить это было когда он в последний раз ел как мальчик вместе со всей семьёй а по традициям народа вся семья почти то же самое что весь народ мо уел в последний раз потому что в следующий раз он поест на острове мальчиков уже как мужчина который больше не живёт в хижине для мальчиков а спит в доме для неженатых мужчин он ел мало был слишком возбуждён и испуган тоже потому что в голове у него только начала укладываться мысль всё происходящее касается не только его но и его семьи если он вернётся готовый к татуировкам положенным мужчине и конечно к тому, что делают ножом и при этом нельзя кричать, это будет торжество и его семьи тоже. Это будет означать, что его правильно воспитывали, и он научился, чему положено. Костёр потрескивал. Дым и пар поднимались вверх в темноту, и Мао увидел в свете огня своих родных. Они наблюдали за ним и улыбались ему. Он закрыл глаза и постарался отогнать толпу воспоминаний. отправил ли он в тёмные воды кого-то из своих родных, когда шёл по стопам Локхахи? Может быть, о этих воспоминаний у него не было. Он лежал скрюченный в сером теле Лакахи Маау, пока часть его передвигалась туда и обратно, делая то, что нужно, отпуская мертвецов в море, чтобы они стали дельфинами, а не пищей для свиней. Надо было спеть погребальную песню, но его никто не научил словам, так что он просто выпрямлял руки и ноги тела, насколько мог. Может быть, он видел их лица, но та часть его, что видела, умерла. Он попробовал вспомнить лицо своей матери, но ничего не видел перед собой, кроме темной воды. Затон услышал голос матери. Она пела песню про бога огня, и про то, как женщине, бумажной или Ане, надоело, что бог огня преследует её дочерей, и она связала его огромными жгутами лианы. Младшая сестра Мао на этом месте всегда смеялась и начинала гоняться за ним со жгутами. Но волна прошла по душе Мао, и он очень обрадовался, что она смыла это яркое воспоминание. Он чувствовал, что у него внутри дырка чернее и глубже тёмного течения. Все исчезли. Все было не на своих местах. Он был здесь на безлюдном берегу и ему ничего не шло на ум, кроме глупых детских вопросов: почему все кончается, а как все начинается, почему хорошие люди умирают, чем занимаются боги? Это было трудно, потому что мужчинам в числе прочего положено не задавать глупых вопросов. И вот маленький синий крападшельник вылез из своей раковины и бежит по песку ищя новую, но ее нигде не видно. Бесплодный песок простирается во все стороны, и остаётся только бежать. Мао открыл глаза. Остались только он и девчонка-призрак. Настоящая ли она? А сам-то он настоящий? Интересный это глупый вопрос или нет? Сквозь песок просочился запах клубней. Желудок подсказал Мао, что по крайней мере, еда настоящая. И Мау обжег пальцы выкапывая клубни из песка. Один подождет до завтра. Второй клубень Мау разломал пополам и погрузил лицо в пышную хрустящую горячую ароматную мякоть и уснул с набитым ртом. А тени все водили хороводы вокруг костра.